стояли вокруг насыщающегося песком Индрика и хором упрашивали его набирать тело как можно скорее. Индрик торопился, и еще до того, как спрятаться солнцу за море, достиг размеров хорошего быка. Побратимы Илю Седьмой, державший на руках полюбившегося ему Будимира, встали на Индрика взад, и землеройный зверь, вытянув хвостик трубой, чтобы не оттоптали,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 не беда сказал жихрь если он вправду всемогущ то и отсюда услышит наши сказки да байки а если он просто бревно мы же не раз убеждались в обратном сказал я, артур думается мне что наш новый товарищ умудренный годами и опытом знает великое множество навел и устарел не принято в поднебесной «Тешить высшие силы россказнями о делах земных», — отозвался Лю Седьмой. «Но коли скоро здесь такие порядки, я готов поведать о войне трех царств». Как богатырь и опасался, это оказалось волына в особо крупных размерах. Поначалу все было интересно и увлекательно, потому что незнакомо.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 Переследовала врага по пятам, но тут в глаз ему попала вражеская стрела. Сахо Дунь возовыл от боли и выдернул стрелу вместе с глазом. «Отцовская плоть, материнская кровь, бросить нельзя», — подумал он и съел свой глаз. «Прости, бедный монах», — не выдержал Жихы, «только как бы проб вместо помощи не прогневался за такие сказки». «Да не наплевал нам в глазки!» Умолокаю, устыдившись своей бестакотности, поклонился Лю Седьмой. «Да и потом, у нас и принято рассказывать эту повесть не спеша, в течение нескольких недель». «Да ты не обижайся! Спасибо тебе! Проб учтет, за ним ничего не пропадает!» «Могу еще поведать...» о подвигах чудесно рожденного героя к 47-го, овладевшего искусством метко поливаться во врага свинецовыми шариками. — Да спасибо. Отдохни, почтенный. Все никак не привыкну. То ли ты удалой молодец, то ли преклонный старец. Уж не прогневайся. Настал черед принца. И Артур поднялся на ноги, хотя никакой нужды в том не было и начал рассказывать свою устареллу. Сложена она была вроде песни. Одно слово цеплялось за другое, перекликались одно с другим, отзывалось одно в другом, так что даже напев получался. И Артур при этом то прижимал руку к сердцу, то простирал эту же руку вдаль. Да только никакой дали в углубляющемся колодце не бывает, есть одна высь.